Диалоги Прекрасная вещь. Общение с мудрецом Аристофан Ив Аман Однажды отца Александра спросили, существует ли дьявол? Он ответил: Увы, я не только уверен, что он существует, но думаю, что в жизни это видно. Есть зло от несовершенства, от страдания, от невежества, от голода и от многих других причин. Но есть и зло, которое не имеет природного происхождения, сатанизм, сидящий в человеке, который пытался описать Достоевский. Оно темное до конца, иррациональное до последней глубины. Мне кажется, что осатанение человека происходит не путем непосредственного заражения инфекцией зла, а путем открытия собственной воли навстречу этим темным силам. Всякий грех сначала человеком допускается, он открывает ему ворота, а когда сатана в нем поселяется и правит бал, тогда и рождается одержимость. Андрей Анзимиров В день моего крещения отец Александр дал мне почитать духовные основы жизни Владимира Соловьева, из которых я узнал о трех основах духовной жизни верующего — молитве, посте, победы духа над телом и милостыне, творение бескорыстного добра ближним. Вернув книгу отцу Александру, я спросил его, равноценны ли все три пункта, и он ответил, что да, равноценны, но молитва — главное оружие веры. Пост особенно необходим в условиях смущения и неопределенности, помимо годового круга. А милостыня — вследствие, так как вера без дел мертва. «Но здесь есть еще одна деталь», — добавил он, — «и очень значительная. Вы должны постоянно, ежедневно читать Евангелие. Начните с Матфея и до конца. Апостолов и откровения пока не читайте, это потом». Вернувшись домой после первой исповеди, я решил для начала перечитать только заповеди блаженства. Раскрыв Евангелие от Матфея, я сразу понял, что сначала надо перечитать родословную. То, что произошло дальше, возможно, знакомо многим. Я просто не мог оторваться от текста. Строки пылали огнем. Они входили в душу и, входя, обжигали ее. Переворачивая страницу за страницей, я чувствовал, что здесь, прямо здесь, рядом со мной стоит Иисус. Когда я дошел до описания страстей, я был вынужден уйти в другую комнату и сказать жене, что хочу почитать в одиночестве. Я понял, что вот-вот начну плакать. Читая о страстях, я задыхался, из глаз текли горькие слезы. Они непроизвольно текут и сейчас, когда я пишу это. Когда я рассказал об этом отцу Александру, он ответил, «Андрюша, я очень рад за вас. Нет, это совсем не экзальтированность. Это нормальная реакция верующего человека. Вот если она совсем исчезнет, значит что-то не так. Я читаю Евангелие каждый день, и каждый день открываю его заново. Это никогда не становится рутиной. Евангелие нельзя читать с равнодушием». Когда мы остались с отцом одни, я сказал ему, как своему духовнику, «Я, наверное, должен покаяться, что примешиваю к нашему делу свое собственное, борьбу с коммунизмом. Знаете, отче, когда-то мы с моим школьным другом, сейчас могу назвать его, Андрей Зубов, были до того впечатлены данные друг другу на Воробьевых горах клятвой герцена и огарева бороться до конца за свободу что однажды классе в девятом отправились поздно вечером на воробьевы горы и дали друг другу клятву на всю жизнь беспощадно бороться с коммунизмом отец александр улыбнулся романтизм смущенно спросил я да нет почему же не романтизм к сожалению суровый реализм но вы знаете андрюша Здесь отец сделал паузу. Я не знаю более антикоммунистической книги, чем Евангелие. Ариадна Ардашникова Когда отец согласился меня крестить, на меня буквально обрушилось осознание того, что невидимый мир существует. Не могла спать, в голове у меня будто трещали мозги. Было страшно. Тревога и страх не давали преодолеть стихию неведомого мне невидимого. Я боялась состояния лишенного опоры. Отец Александр на это сказал, «Знаете, что делают плывущие в бурю? Опускают весла». Но всегда взяла эти слова отца в свою жизнь. Теперь называю это «Не греби, отдай весло Богу». «Был такой у меня период. Приду на литургию здоровой, причащусь, а пока до дома доберусь, заболею». И заладило так из раза в раз. Я отцу Александру и пожаловалась. Это было в церковном дворике. Отец что-то там чинил в ограде у могилы. Он продолжал работать и рассказал, что у него было такое время, когда после того, как он крестил человека, обязательно заболевал. Отец распрямился и буквально пронзил меня взглядом. «И тогда я сказал ему, все равно буду крестить!» И вдруг он так выбросил вперед руку, сжатую в кулак, что я отскочила. «Отойди от меня, сатана!» Как-то я взяла семилетнего внука Кирюшу навстречу отца Александра со старшеклассниками. Мы сели в последние ряды какой-то школьной аудитории. Кирюшка удрал от меня в первый ряд. После были ответы на вопросы. Отец Александр раскрыл записку, расправил помятый листик и прочел. «В чем смысл жизни?» «Ну, конечно, это мой пострел», — пораскинул своим интеллектом. «Ну, кто из старшеклассников напишет смысл?» Я вся собралась в ожидании ответа. Отец Александр молчал секунду и сказал. «Смысл моей жизни в том...» чтобы каждую ее минуту быть как можно ближе к Богу и делать это всеми средствами, какие он мне дал. Помню, меня тогда поразило, что отец произнес смысл моей жизни. Да-да, не прогресс человечества, а цель моих целей. Значит, человек не получает смысл жизни с рождением, а сам своей свободной волей избирает смысл своей жизни. Наталья Большакова «Я спросил у отца Александра, что отличает дух от души?» «Душа есть и у растения, и у животного. Это психика. А вот творчество, сознание, свобода, добро и зло — это дух. Если отнять у человека все, что нематериально — мысль, чувство, совесть и так далее, во что превратится человек?» в говорящего робота, в орангутанга в пиджаке. Нет, даже хуже. Дух — это храм человека, и если дух свят, то он как бы захватывает все существо человека, и тело его становится храмом. Поэтому нам дороги мощи святых». Анна Борзенко «Когда ушла Елена Семеновна, я спросил у отца Александра, как он. Он ответил — Я держу ее душу в своей руке. Сергей Бычков Я задал отцу Александру вопрос. Кто из святых прошлого и настоящего привлекает вас более других, и почему? С детства я любил святителя Дмитрия Ростовского, святого Иустина Мученика, за поиск истины, преподобного Серафима, за все его светлое. Преподобного Сергия считал своим покровителем. Крестили меня близ лавры. В Загорске, по воле судеб, прошла большая часть моей жизни. Из западных всегда любил Франциска Осисского, а потом Франциска Сальского. Любил и Анна Златоуста. С детства много читал его и о нем. Очень дороги мне были миссионеры святые, начиная с апостола Павла. Вообще всегда очень чтил святых». Чувствовал их близость, молясь им. Отец Александр вспоминал. О соотношении национального и религиозного я задумывался мало и осознал его внезапно, беседуя однажды со старообрядческим начетчиком в глухой Забайкальской деревне. Он сказал мне, что за удой лучше поют и службу лучше, то есть в православной церкви. Я спросил, и что ж вы туда не ходите? — Нет, — сказал он, — в какой вере родился, в такой и умри. — Ну а что было бы, — спросил я его, — если бы князь Владимир, крестивший Русь, рассуждал бы так? — Вы бы и до сих пор поклонялись Перону?